Глава третья «Вы внебрачная дочь графа Лемона. Этот дом, территория вокруг и лес — все это ваше. Он подарил все это вам. У графа двое законных сыновей. Все они наследники большого состояния. Но вы единственная, пусть и незаконно рожденная, дочь. Граф любил вашу мать, помершую во время родов. «Ну и взять вас в свой дом никак не мог. И вы со своей няней были отправлены сюда. Ваш отец заботился о вас, пока не помер. Даже посылал учителей, дабы дать вам хоть какое-то образование». Шелька говорила, глядя в одну точку, словно пересказывая чьи-то слова, хотя, возможно, так оно и было. «Полли, ваша кормилица и няня, умерла несколько дней назад». Женщина замолчала, как-то устало вздохнула и перевела взор своих блекло-зеленых глаз на меня. Я же прилегла, дабы дать отдых изможденному телу. Я перешла границу не так давно и живу здесь всего ничего. Но Полли для меня стала самой лучшей подругой. Светлый человек, прекрасной душой и помыслами. Мне ее будет не хватать. Я молчала, не зная, что сказать. Для меня та женщина, о которой с такой теплотой в голосе отзывалась Шелька, была чужой. Но чтобы уж совсем не показаться равнодушной, нахмурилась, стараясь не переигрывать и изобразить хотя бы чуточку печальное выражение на лице. «Вы сильно горевали», — продолжая сверлить меня взором своих больших глаз, продолжила говорить бабулька. «Совсем расклеились, но зачем-то пошли в его логово». «Какое такое логово?» — фраза царапнула слух. Но вмешиваться в монолог разговорившейся помощницы не спешила. «Вы упали со скалы, когда шли через ущелье. Мужики не поняли, как сие произошло. Опомнились, но было уже поздно. С сорвались прямо в подземную реку. Я все еще сильно удивлена, что вы вообще выжили». «А как я удивилась всему обстоятельству?» Если верить интонациям Шельки, я должна была переломать все кости так, что не собрать. В глубине души ко мне уже пришло понимание, что все же та девушка умерла. Эйлиана Бейл погибла, и в ее теле очутилась я, Ирина Полева. В своем мире или времени я тоже скончалась. В гордом одиночестве в палате. Никому не нужная. И вдруг так жалко себя стало, хоть волком вой. Слезы прочертили горячую дорожку. Шершавые ладони прикоснулись к щекам, отирая соленую влагу. Поплачь авось полегчает. Да и вспомните чего важного», — приговаривала Шелька, мягко поглаживая мои волосы и плечи. Может, я бы и успокоилась в скорости, но проявленное искреннее сочувствие и тепло от совершенно постороннего человека — Прорвала плотину. Я заревела безобразно, вздрагивая и сотрясаясь всем телом, все накопившееся вырвалось наружу. Не люблю проявлять столь сильные чувства, даже будучи наедине с самой собой. Но вот сейчас взвыло раненым зверем. Честно, оно само как-то так вышло. Никогда в жизни не позволяло себе подобного. Успокоилась не скоро. Продолжать разговор в таком эмоциональном раздрае не было ни сил, ни желания, поэтому отпустила Шельку и обессиленно прикрыла опухшие веки. Засыпая, подумала, что каким-то немыслимым образом оказалась тут, задалась правильными вопросами. Что это за место? Возможно, какая-то параллельная реальность? Или просто земное прошлое? Судя по масляной лампадке, стоявшей на столе, электричество пока не придумали. Или же блага цивилизации сюда так и не добрались? Ну, ничего, будет время, и я непременно выясню, где нахожусь». Утром меня разбудила скрипнувшая дверь. Сон стал чутким, а слух — острым. «Давно я так прекрасно не слышала». Тут же распахнула опухшие веки. Неприятные последствия вчерашнего разлива И посмотрела на деловитую шельку. Женщина прошла к окну, и распахнула плотные занавески. Солнце ворвалось в комнату, заставляя меня зажмуриться от неожиданности. «Утро добренькое», — поприветствовала меня она. «Сейчас Сол завтрак принесет. Уж больно он хочет вас видеть и лично убедиться, что вы идете на поправку». «Добрая», — вяло улыбнулась я. Хотела было извиниться за вчерашнюю сцену, но смолчала. «Меня зовут госпожой и хозяйкой». Значит, по статусу я выше, и мои порывы просто не поймут. С другой стороны, всегда нужно оставаться человеком, какое бы положение ни занимало. Посему сказала так? Шель, спасибо вам за доброту, за сердечность проявленную, за заботу искреннюю. И реакция на мои слова, сказанные в порыве благодарности, последовала незамедлительно. Помощница быстро ко мне подошла присела на краешек кровати и шепнула. «Не стоит. Я вас как внучку свою полюбила. Вы и ваш дом стали мне родными». Она потянулась к моей руке и мягко сжала. В дверь негромко постучали, даже как-то неуверенно, отвлекая нас от разговора. «Войдите», — ответила моя сиделка, и створка тут же распахнулась. В проеме показался седой высокий мужчина, худощавый, с прямой спиной, Множеством морщин на лице, шее и открытой части рук. Глаза пронзительно голубые. Увидев меня, лежащую на кровати, сочувственно поджал губы и перешагнул через порог. Пришедший держал перед собой увесистый поднос, на котором стояли какие-то миски и кувшин со стаканом. «Хозяйка», — осторожно заговорил мужичок, «как же я рад, что вы и правда на поправку идете». Я ведь сам вас из воды вытащил, потом домой отнес. Зазря вы с нами к Джеку пошли, сами бы с ним переговорили. Просил же вас не ходить, но вы же упрямая, ничем вас не переубедить было. Сул оказался еще тем ворчуном, но очень подвижным. Пока говорил, успел пройти в комнату, расставить на столе завтрак и даже поправил занавески, чтобы покрасивее было, складка к складке. Шелька говорит, вы память повредили. Так и неудивительно свалиться с такой-то высоты. А еще она ревела вчера, глупая баба. Человек, главное, жив остался. А она нас чуть не утопила на кухне своими слезами. Сол подошел к моей кровати поближе. Словно хотел убедиться, что я все уже дышу. Даже голову наклонил чуть вперед, будто бы прислушиваясь. Проверяющий прибудет токма через несколько месяцев. «Успеем мы спрятаться. Нечего раньше времени переживать было и дергать вечно занятого Джека». «Все интереснее и интереснее. Кто такой Джек? Что за проверяющий? И зачем им или нам прятаться от него?» «Я сегодня булок из пек ароматных. Только для вас. Муки мало осталось, надо в город ехать. Скоро сезон, постояльцы понаедут». «Чем кормить их будем?» Продолжал он вываливать на меня тонны информации. «Зима закончилась, весна пришла. Скоро можно будет проехать. Снова народа тьмана бежит. Не протолкнуться станет. Вертеться, крутиться придется, а я один. Помощник нужен, следующий в готовке». Я тихо вздохнула. День еще даже толком не начался, а уже какие-то проблемы назрели. И решать их не кому-то, а мне.